Глава седьмая. Фулл хаус. Газетчика звали Айра Свит, и его дома не оказалось. Джей напрасно стучала в дверь его мансарды, а когда устав от безуспешных попыток, она обратилась к управляющему домам. Тот сообщил, что господин Свит является идеальным квартирантом, друзей к себе не водит, женщин тоже, предпочитая коротать вечера в баре неподалеку. Бар «Ночной каприз» оказался и низкопробной забегаловкой, грязной и неухоженной. Столы здесь протирались не чаще одного раза в день. На стульях Джей заметила липкие разводы. А стеклянные стаканы на барной стойке были заляпаны до полной потери прозрачности. К сожалению, аэросфита не было и здесь. Бармен, пляшивый толстяк, фартук которого был в странных пятнах. Больше всего они напоминали кровавые разводы. Но Джей старался об этом не думать. Посоветовал ей газетчик и не ждать. «Если он к пяти часам не явился, значит и не придет». Было видно, что мужчина болен. Он явно чувствовал себя неважно и кашлял через каждые пять-шесть слов. Джей хотела сказать ему, что его болезнь вполне может быть результатом царившей вокруг антисанитарии. Но, посмотрев на посетителей, передумала. «Не поймут». Для сброда, который здесь собирался, это место, пожалуй, и казалось королевскими апартаментами. Что ещё можно ожидать от бара на самой окраине трущоб? Дже страшно было представить, что бы ждало её в мансарде свиты, если он предпочитал по вечерам сидеть в ночном капризе. Вспомнив шмоты пыли в своей квартире, она подумала, что почувствовал бы себя, как дома. Но генеральную уборку она сделает когда закончит это расследование. А потом встретится с Дреем. Кажется, так она хотела сделать. Покинув душную утробу, негостеприимного бара, Джей в который раз вскинула руку с клеймом бляхой. Искать господина Айра Свита в Дирне можно до утра. Вот утром она к нему и зайдет. Пораньше, чтобы он точно от нее никуда не сбежал. В этот раз экипаж ей достался. Вполне приличный. Рессоры не скрипели, да и возница показался ей знакомым. Несмотря на то, что в этом районе Дерна она бывала нечасто. С тоской подумав, что до своих трущоб она через весь город ехать пока не хочет, она приказала отвезти ее на улицу веселых прохиндеев. Ли спросил ее зайти вечером. Ну, так она и зайдет. Уверит напарника, что она жива и здорова, и постарается не напиться. Пойдет домой. Попробует заснуть без снотворного и без алкоголя в крови. Может, получится. Странный всё-таки сегодня день. Утро показалось длинным. Столько впечатлений, целых 3 новых знакомства. Зато потом время пролетело совершенно незаметно. Покинув экипаж возле дома Лисы, Джей с удивлением обнаружила, что на город на болотах опускаются вечерние сумерки. Впрочем, в тумане, который до сих пор не рассеялся, это даже было хорошо. Можно оправдать зажженные уже с обеда свечи. Ли сидел на крыльце своего дома, будто ждал ее. Наверное, так оно и было. Представляешь, Лейла прислала записку, что будет работать всю ночь, а Терренс решил развлечься напоследок. При этом напомнил, что дернские заведения не идут ни в какое сравнение со столичными. «Пижон несчастный. В общем, я рад, что ты уже здесь. Мне жутко скучно». Пожаловался он, стоило ей приблизиться. Джей улыбнулась. Утреннее происшествие с Лагаром наконец-то перестало мучить ее подсознание. И она вновь почувствовала себя живой. «Как там Верт поживает?» «Я думаю, он должен носом землю рыть. Это дело может дать ему то, что он хочет. Путевку в столицу. И так уж засиделся в нашем захолустье», продолжил напарник, поднимаясь и отряхивая одежду. «Ну, ты расскажешь мне? Или как?» расскажу, пообещал Джокер. Только ты уверен, что Джей, я с ума схожу от скуки, понимаешь? Не люблю я дома сидеть. Был бы это просто отпуск, я бы уже давно куда-нибудь испарился. Но я отстраню на дело, потому что моя напарница, то есть ты, в командировке. Планов не выстроишь. Ты же можешь и завтра это дело раскрыть. Я? И вообще, я тут кое-что пробил. Точнее, со мной вышли на связь. Джей, которая уже хотела напомнить, что она ведет это дело как бы не с ним, а с вдовой. То, как Верд отшил Тане, давало о себе знать. Вопросительно уставилась на Лиса. «Ты о чем?» – осторожно спросила она. Лис глубоко вздохнул, вытащил из кармана светло-серого сюртука смятую бумагу и протянул ей. «Я был, мягко говоря, удивлен, когда мне это принесли». Джокер взяла бумагу, развернула её, вчиталась и пожалела, что она стоит. Многоуважаемый господин Ивбизу. Жду вас 8-го дня 6-го месяца в 8:00 вечера в баре Лихорадка. У меня есть некие сведения, что наверняка заинтересует госпожу Джей Крис. Если это возможно, приходите вдвоём. В. Дж. Дж. В. Н. Ларст Коршин. Вы же живы, Н. Верховный жрец живущих в ночи? Ведь так? Господин Ларстё Коршина безуспешно искали уже более 5 лет. И теперь он предлагает встречу? Джей, ты и только не подойди прямо тут. Я сам чуть в обморок не свалился, когда это прочитал. Принесли это, кстати, пару часов назад. Джей, он получается, что он всё знает. У него точно информаторы в полиции. Да. Джокер попыталась сосредоточиться. По причине рассеянности сознания и отсутствия Дара получалось очень плохо. В голове царила пустота. А еще он ищет встречи. Со мной. Зачем? Лис пожал плечами. В его глазах читалось то же недоумение, что испытывала сейчас Джей. Сейчас семь. Осторожно, напомнил он. Час. Час, чтобы решить. Что делать с этим странным посланием? С ней хочет встретиться глава живущих в ночи. Бар «Лихорадка». Заведение в центре города. Наверняка он явится только после того, как убедится, что они пришли вдвоем. И только. Сдать его не получится. В этом Джей не сомневалась. Если бы господин Коршин был настолько наивен, он не смог бы скрываться так долго. Но, тем не менее, он сильно рискует назначая встречу. Веселис и Джокер могут организовать поимку одного из самых разыскиваемых людей города уже после разговора. Полиция просто прибудет чуть позже. Но Джей была уверена, что и на этот случай у Коршина были предусмотрены пути отхода. Он бы просто не выжил, если бы не умел скрываться в последний момент. Скорее всего, с хозяином лихорадки он в дружбе. А значит, это лишь то, что он сам заинтересован в этой встрече, раз уж решил рискнуть и выдать одну из своих явок. Джей посмотрела на Лиса. В его глазах она прочла то же, о чем подумала сама. «Поехали?» Возвращая ему письмо, спросила она. Лис приподнял уголки губ. Но вряд ли это была улыбка. «Пошли», — ответил он. «Что-то мне не хочется вызывать экипаж. Лихорадка. Далековато идти». Но за час они успеют. Джикер согласно кивнула и улыбнулась напарнику. Всё-таки с Лисом работать ей нравилось больше, даже несмотря на последние слова Верды. Возможно, она не права. Возможно, она ошибается. Возможно, она зря втягивает в это дело и в безу. Но Джи понимала, что без Лиса она уж точно не решилась бы пойти туда, в лихорадку на встречу с одним из самых страшных и самых загадочных персонажей города на болотах. Но Лис был с ней, и она шагала по улицам Дирна, будучи уверенной, что её есть кому защитить. Только с ним, только с Лисом. За все годы службы в магполиции она чувствовала подобное, и за это стоило благодарить небеса. Пусть в её личной жизни, в её сердце, душе был полный бардак, зато у неё прекрасный напарник. И лучше вы пожелать. Пожалуй, нельзя. Было ли это следствием потери Дары или она просто начала по-другому думать и ощущать? Но дорога до Лихоратки не показалась ей скучной, несмотря на то, что Лис молчал. Она тоже молчала, пыталась привести свои мысли в порядок. Но Певкаскин был прав. Они разбегались словно мыши, хорошо хоть не пищали. Ускользали, просачивались сквозь пальцы сосредоточиться на чём-то одном не получалось, совсем не получалось. За что ей это всё? Небеса, за что? Как она сможет раскрыть это дело без дара? Но выбора у неё нет. Надо попытаться. Она, сталь, лихорадка совершенно не оправдывала своё название. Бар был настолько цивилен, что у Джей сводило скулы. Здесь собиралась практически вся интеллигенция города. Клерки, работающие в администрации, начальники служб и даже знать это накладвал на бар определённый отпечаток. Здесь было чисто, пожалуй, слишком чисто. Белоснежные полотенца и салфетки, сверкающие граними хрусталь бокалов, позолоченные тарелки с закусками, вышколенные официанты в красных фартуках заставляли забыть, что заведение носит статус бара, а не ресторана. Даже в торговой галерее Джей не встречала подобного пафоса. Вспомнив ночной каприз, она усмехнулась. Разница была до такой степени огромной, будто эти два заведения находились в параллельных мирах. Что было не так уж и не похоже на правду? Социальная пропасть иной раз бывает намного важнее всего остального. Интересно, как они узнают, кто из многочисленных посетителей лихорадки и есть Ларст Коршин? По правде говоря, Джой даже примерно не представляла, как он выглядит. Загадочный и неуловимый верховный жрец живущих в ночи давно уже стал городской легендой. Было известно только его имя, и что-то подсказывало Джокер, что вряд ли он облачён в ритуальный чёрный плащ. Лис, войдя в лихорадку, подобрался. Теперь рядом с ней стоял не улыбчивый молодой мужчина, а внимательный детектив с цепким взглядом. Наверняка он пришел к тем же выводам, что и Джей. «Детектив Джей Крис?» Прошелестел незнакомый голос. Джей обернулась. Перед ней стоял невыразительный мужичонка, неопределенного возраста. Ему могло быть и 30, и 50. Кивок. Следовало ожидать, что их найдут. И в отличие от полиции, магической и городской, господин Коршин прекрасно знал, кто и как выглядит. Только вряд ли перед ней стоял сам верховный жрец. "Прошу", мужчина слегка склонил голову, покосился на нахмурившегося лиса и указал в глубь бара, где за воздушными занавесками из золотой органзы скрывались столики для особых клиентов. Переглянувшись, Джокер и Лис последовали за ним. Джей почему-то стало страшно. Здесь, в лихорадке, было довольно людно, поэтому можно не опасаться, что их схватят. Если только вокруг не собрались исключительно живущие в ночи, а ведь такое и могло быть. Откинув прозрачную ткань, мужчина пропустил Джей и Лису в зону для элитных клиентов. Из пяти столиков только один был занят. Мужчина, сидевший в компании дорогого, судя по этикетке шампанского, кивнул в знак приветствия и только. В лет 50 он был одет в сюртук лимонного цвета и вишнёво-красную рубашку. Очевидным брюки были под цвет сюртука. Но Дженни стала заглядывать под стол, чтобы проверить это. Подобные выходки остались в далёком прошлом. Шейный платок сливался с рубашкой и был из самого дорогого шёлка. Ларс Куршин явно не испытывал недостатка в средствах. У него были широко посаженные светло-серые глаза и огромный нос. Именно нос привлёк внимание Джокер. Пожалуй, она минуты 3 глазела именно на него, пока не сообразила, что это по меньшей мере неприлично. Ещё раз переглянувшись с Лисом, Джей опустился напротив жрицы, на парник сел рядом, нашёл её руку и крепко сжал. Похоже, им обоим было одинаково не по себе. Я рад, что вы восприняли моё послание всерьёз, детектив Бизо. Коршин посмотрел на Лиса и усмехнулся. Счастлив, что вы привели детективы к рис, и более того, я благодарен вам обоим за то, что вы не привели за собой хвост. Избавиться от него было бы легко. Вот только наш с вами разговор протекал бы совершенно по-другому. Этот человек и не подумал поздороваться. Впрочем, Джей тоже не желала ему здоровья. Какое бы впечатление он ни производил в данный момент, он всё ещё оставался лидером самой кровавой из сект Дерны. Я Голос внезапно ей отказал, но Джей прямо откашлялась и продолжила: "Я слушаю вас, господин Коршин. Ворд перевёл на неё взгляд. Его улыбка стала откровенно издевательской. Может, они зря пришли сюда? Что если этот этот мразь захочет навести их на очередной ложный след? Мне вом не нравлюсь, детектив произнёс Коршин. Джейк мыкнул и поискал взглядом мужчину, сопроводившего их сюда. К сожалению, он уже куда-то исчез. Вы верховный жрец живущих в ночи? Запрещённые секты дирные. Мне бы арестовать вас. Но вы понимаете, что это бесполезно, подхватил Ларст. Ибо я могу оказаться совершенно не тем человеком или тем. Джокер прищурился и посмотрел на Коршина. Или тем. Согласился он. Казалось, не самый любезный взгляд Джея его только позабавил. Возможно, так и было. Вы связали со мной с какой-то определённой целью, вмешался Лис. Я бы не хотел затягивать визит сюда. Лихорадка не подходит по статусу ни мне, ни моей напарнице. Мы можем привлечь внимание. Или вы этого добиваетесь? Ларст перестал ухмыляться и посерьёзнел. Нет, коротко ответил он. Я пригласил вас сюда по делу. Мне есть что сказать вам, детективы. А вот тут поподробнее, пожалуйста. Ларст, судя по всему, должен знать, что ведут это дело. Детектив и Джокер и Вдова. Так почему же он пригласил сюда Джокер и Лиса? К сожалению, я не смог обратиться к детективу Ллойду, продолжил Коршин. И Джей обратилась вслух. В его ситуации встречаться со мной будет самоубийством. Поэтому я пригласил вас обоих. Мысли читает, что ли? И что он имел в виду, чёрт возьми? Вдова вам по статусу не подошёл, внезапно фыркнул Лис. Кажется, он понял, что Ларст пытался сказать. Ладно, она потом спросит. Пока никто не видит. Она же лучший детектив восьмого участка. Не может же она прилюдно признать, что сейчас сидит и ничего не понимает. Детектив Ллойд вот уже более двух лет расследует самые грязные дела этого города. К сожалению, это дало свои плоды. Его знают в лесу слишком многие. Половина из присутствующих здесь. Его знакомые. И общих знакомых у нас с ним хватает. Не хотелось бы, чтобы поползли слухи. Вы двое в этом отношении чисты. Я рад, что вы оба в перчатках, и ваших блях не видно. Может, перейдём к делу? С каждым мгновением Дже становилось всё больше не по себе. Хотелось быстрее уйти отсюда. Опять интуиция. Может, этот дар пытается воззвать из небытия? Прислушавшись к своим ощущениям, Дже обнаружила, что единственное, чего она действительно хочет, И ты, казаться дума, в своей неуютной пыльной каморке зарыться под одеяло и заснуть, забыться и забыть. Может, вина? Шампанского? Кофе? Шампанского? Нет, спасибо. Она вчера уже выпила. Надеюсь, что в нём яд. Где луга господин Коршин? Или саткинулся на стуле и сложил руки на груди. Вряд ли вы связались со мной, чтобы угостить кофе. Ларс усмехнулся и наполнил свой бокал. Ваше здоровье, детектив. Опрокинув в себя шампанское так, будто это был самогон, он поставил бокал подальше от себя, приосанился и положил руки на стол. Ваше расследование, детектив Крис, зашло в тупик, и чтобы выбраться из него, вы должны мне поверить. Да, я не самая популярная личность в вашей среде и доверия не заслуживаю, но всё же я заверяю вас, Джокер. Я и мои люди к этим двум убийствам отношения не имеем. Знаки на лбу всего лишь обманка. Мы так не убиваем. И я хочу, чтобы вы это знали и поверили мне. Вы только что меня обманули, Джи усмехнулась. С каждой секундой она всё больше жалела, что пришла сюда. Так вы как раз убиваете распятие, ваши стезя. Ларст опустил глаза. Я не сомневаюсь, что вы изучали порядки моего движения, и соглашусь, что убийство господина Иеруха немного напоминает один из наших ритуалов, но мы никогда не выцарапываем свои знаки на лбу. Более того, все те, кто участвует в ритуале, члены моего движения. Господин Иерух не был живущим в ночи, уж поверьте. Более того, мы не развешиваем внутренности жертвы вокруг тела. «А про убийство господина Лерко я вообще молчу. Мы не отрезаем голову и уж точно не укладываем ее в живот». Джей при воспоминании о темном переулке и мертвых глазах Жустина затошнила. «Надо признать, практически любое воспоминание о вчерашнем дне вызывало спазмы желудка. Пожалуй, его смело можно было назвать одним из худших в ее жизни. Но я знаю, кто так делает», — продолжил Коршин. Джергер глубоко вздохнула. От кофе она сейчас не отказалась бы. "О чём вы?" хмуро спросила она. "То, что сотворили со второй жертвой, немного похожен на ритуал туманных адептов". Ха. Лиз взмахнул рукой и снова смеялся, очень убедительно. "Господин Коршин, вот только секта туманных адептов давно уничтожена. Их больше не существует. А я и не говорил, что это они." Секта действительно давно ушла в небытие, но ритуал очень похож. Кто-то просто копирует ритуалы разных религиозных движений. Вот и всё. Более того, кто-то очень хочет, чтобы вы пошли именно по нашему следу, по следу живущих в ночи. Знаки на лбу довольно красноречивы. Вы не находите? Джеф вздохнула. Предположим, это так. Это всё, что вы хотели нам сообщить? Потребность убраться из бара становилась всё сильнее. Джи чувствовала, что ещё немного, и она начнёт подпрыгивать на стуле от нетерпения. Коршин прищурился и внимательно посмотрел на неё. "Нет", ответил он. "Есть ещё кое-что. Я не буду утверждать, что я абсолютно прав. Более того, я признаю, что возможно, отправлю вас по очередному ложному следу, а может быть, это именно то, что вы ищете". Джи подалась вперёд, О чём вы? Ларс протянул руку и пододвинул свой бокал поближе к себе. Не так давно от нас ушёл один из послушников, сказал он, вновь наполняя его шампанским. Чтобы вы не думали о нас, мы не настолько плохи. И тех, кто не хочет быть с нами, мы отпускаем, просто потому, что никому ещё не пришло в голову обращаться к властям и заявлять, что они являлись частью живущих в ночи. Все члены нашего сообщества заочно приговорены к смерти, и он в том числе. Глядя как Коршин неторопливо ставит пустую бутылку на стол и делает глоток, Джейн хмурилась, пытаясь понять, что именно он пытался ей сказать. Вы хотите сказать, что это он? Элиот Нокс. Он стал слишком одержим нашей идеей. Если вы понимаете, о чём я. Он мечтал о полном погружении в ночь. И погрузить в ночь он хотел всё. Не только Дирн и Хортел, но и весь мир. Он мечтал о том, чтобы каждый человек в этом мире встал поклоняться ночи. Когда мы попытались объяснить ему, что ночи достойны лишь избранные, он помешался. Вы хотите сказать, что это самый Элиот Нокс стал ещё более сумасшедшим, чем вы все, саркастически спросил Лис. Ведь тем не менее у него был очень серьезный. «Я не считаю себя сумасшедшим, детектив Бизу», заявил Коршин и улыбнулся краешком губ. «Просто не всем суждено понять величие ночи. Надо было все-таки заказать кофе. Или что покрепче. Господин Коршин, я буду вам очень признательна, если вы перестанете говорить загадками и оправдывать то, чем вы занимаетесь. К сожалению, ни я, ни мой напарник не в силах познать, «Величие ночи!» «Вы хотите сказать, что убийцей может быть бывший член живущих?» Ларс глубоко вздохнул и допил шампанское. «Детектив, вы знаете, почему мое сообщество до сих пор существует? Вы ведь должны понимать, что если бы мы действительно мешали властям, нас бы всех давно нашли. Мы лишь один из маленьких шипов, на которые напарываются такие, как вы. Мы — часть Дирна. Мы — часть Дирна часть хортлы. Но от нас не избавляются, нами не занимаются вплотную. А знаете почему? Потому что мы меньшее зло. Вы давно работаете в Макполиции. Вот и скажите мне, многое ли из того, с чем вы столкнулись, было связано с живущими в ночи? Хватала. Сквозь зубы прошипела Джокер. Но Коршен был прав. Самые жуткие, самые бесчеловечные убийства совершались людьми далёкими от любых сект. Ларс улыбнулся, глядя ей в глаза. Видимо, эта мысль отразилась на её лице. Я не утверждаю, что убийство совершил он, но знаки на лбу это была его идея. Мы оставляем картон с надписями, а он предлагал выцарапывать наш знак на телах. Мы в основном ограничиваемся животными. Он же бредил идеей использовать исключительно людей. «Вы понимаете, о чем я?» «О, да». Джейн начинала понимать. «Предположим, я вам поверю», буркнула она, опуская глаза. «Вы утверждаете, что ни при чем?» «Хорошо. У вас есть адрес этого Эллиотта Нокса?» Коршин коротко кивнул и вытащил из кармана сюртука из списанной лист бумаги. «Дорогой. Плотный. У этого человека водилось много денег, и он не считал нужным это скрывать». «Возьмите. Поверьте, детектив. Я действительно хочу помочь. В первую очередь себе». Это дело получило слишком широкую огласку. Мне, как верховному жрецу, совершенно не нужно, чтобы люди боялись и убегали из города. Не из кого будет набирать новых адептов. Лиз взял бумагу и, не глядя, спрятал ее. «Вам есть еще что сказать? Нам, пожалуй, пора идти», – проговорил он. Коршин откинулся на стуле, уставился на Лису буравившим взглядом и сложил руки на груди. "Элиот работает в депо, насколько я знаю. Спасибо, что приняли моё приглашение, детективы". Джей встал со стула, стараясь не воспринимать последнюю информацию, выданную жрицом. "Потом, потом, потом. Прощайте, Коршин", в прострации произнесла она и побрела прочь. Лис, вскочивший следом, И едва успела откинуть перед ней занавеску из органзы. Джей, что с тобой? Потом, не видя перед собой ничего, кроме блестевших губ обоих жертв, Джей умудрилась протек к выходу из лихорадки, не сбив никого с ног. И только оказавшись на крыльце, там, где их уже никто не смог бы услышать, она вцепилась в лацкан сюртука Лиса и возбуждённо прошептала: "Депо, Депо, Лис. Этот парень, по словам Коршина, «Работает в депо». Коршин мог солгать. «Лис, этот человек сильно рисковал, назначая нам встречу. Зачем? Ради ложного следа? Слишком уж дорого ему придется за это заплатить. Он открыл нам одну из своих явок. Лис, он говорит правду. Если это и живущие в ночи, то действуют они. Без одобрения своего верховного жреца. Отцепись, Джей». Лису ее состояние явно не нравилось. Он мягко убрал её руки со своей груди и вгляделся в её глаза. "Ты действительно ему веришь?" "Не знаю. Был бы у меня дар", Джинни слегка раз глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. "Но его нет", мягко сказал Лис. "Но его нет", эхом ответила Джи. Лис нежно улыбнулся и легко провёл рукой по её волосам и застыл, глядя куда-то позади неё. Лис Что случилось? Напарник резко отстранился от неё, затем вытащил из кармана листок с адресом Элиоты Нокса и протянул Джей. "Бери. Проработайте его вместе с Вёрдом завтра". Джей растерялась. Она надеялась отправиться к этому человеку сейчас, вместе с Лисом. "Я, а ты не хочешь поучаствовать? Мы могли бы сейчас, Джей Джокер. У нас с тобой будут другие дела. Обернись". Джей медленно развернулась. И посмотрела на тёмную улицу, затянутую туманной дымкой. На границе видимости в свете фонаря она увидела фигуру человека. Не узнаёшь? Да не видно же ничего. Джей засунула лист бумаги с адресом в карман и вгляделась в улицу ещё раз. Туман застилал глаза, и мир вокруг казался нереальным. Свет уличных фонарей с трудом пробивался сквозь молочную пелену, и Джокер начинала ощущать, что всё вокруг неё лишь иллюзия. Она видит лишь то, что позволяет ей увидеть вечный туман дирны. Раньше было легче. Ментальный дар позволял ей быть более зрячей. Теперь же она видела и ощущала этот мир так, как его видят и ощущают обыкновенные люди. Джей, неужели ты не узнаёшь? Это мэр. Лис положил руку ей на плечо, заставив вдрогнуть. Мэр? Неужели? Лис разглядел его в туманной дымке. Впрочем, чему она удивляется? Наверняка заклинатели тоже воспринимают мир по-своему. Ты уверен? Рука Лисы на её плечи была горячей, даже через чур. Только сейчас же я ощутила озноб. Вечер выдался прохладным. Уверен. И думаю, что эту карту мы должны разыграть, раз уж она сама пришла к нам в руки. Фигура приближалась. Пиджэй, застыв на нижней ступеньке бара, лихорадочно начинала понимать, Что лис возможно прав? Главу города она видела всего один раз в жизни, во время одного из празднеств. Кажется, это был праздник осеннего равноденствия. Да, именно он. 3 года назад. Она помнила главную площадь Дирна, забывающий ветер, предвещающий скорые холода, развевающийся красный плащ, купленный накануне, и руки Верды на своей талии. Да, это было 3 года назад. Глава города тогда произносил какую-то пафосную речь, содержание которой в памяти Джей не отпечаталось. А вот внешность мэра, да. Длинные до плеч волосы, чёрные и кудрявые, исполинский рост и неестественные худоба. Тот, кто приближался сейчас к ним, вполне мог оказаться мэром Дирна, Гордоном Ратера. Это он, Джей, склонившись к её уху, прошептал Лис, обдав её своим горячим дыханием. Как ты думаешь, я смогу представиться детективом Луидом? Если он знаком с вдовой, такой номер не пройдёт. А чёрт его знает, также шёпотом ответила Джей. Верт уже 2,5 года работает в первом участке, вполне мог пересекаться с мэром. Тогда рисковать не будем. Попробуем добиться его аудиенции, будучи теми, кто мы есть. Кажется, Лис не сильно расстроился. В его голосе она услышала азарт охотника, почуявшего добычу. Человек, которого они приняли за мэра, медленно шёл сквозь туманную мглу, постепенно приближаясь. Интересно, он живёт неподалёку? Возможно, это так. Район элитный. Вот только у Джэй возник один вопрос. Почему он один? Разве его не должны круглосуточно охранять? Она почувствовала, как Лес медленно убирает руку с её плеча и делает шаг назад. По спине побежали мурашки. Почему-то очень хотелось обернуться. В этой туманной нереальности казалось, что сейчас напарник сделает что-то очень плохое. Порнёт её ножом, свернёт шею, вызовет все восемь своих духов, и они убьют её, сломают, как старую никому не нужную куклу, а потом бросят в болото, чтобы она захлебнулась. Он не один, Джей. Смотри, по удель идёт парочка. Это точно мэр Голос напарника разбил наваждение на миллионы осколков. Ругая себя за расшалившееся воображение, Джей вгляделась во тьму. «Точно. Чуть позади худого человека шли еще двое. Если это мэр, наверняка шаманы. Ну что ж, пора это проверить. Хватит топтаться на пороге и лихорадке. Хватит топтаться вообще. Господин Ротера, дождавшись, когда человек поравняется с ними... Она шагнула с крыльца и, запутавшись в подоле слишком длинной юбки, едва не упала. Если бы не подоспевший вовремя Лис, она свалилась бы прямо под ноги мэру. Хороший повод познакомиться, не так ли, Джей? Мрачно подумав, что скоро ей понадобится конвой, чтобы вытаскивать её из луж, в которые она так и норовит свалиться, Джеки в комп поблагодарил напарника и вновь повернула голову к мэру. Это действительно был он. В тусклом свете уличных фонарей едва пробивающимся сквозь туман, Джей заметила в полы щёки, выпирающие скулы и неестественную бледность этого человека. Он был одет в тёмный костюм-тройку, поверх сюртука был накинут светлый плащ, наверняка бежевый, но в скудном освещении улицы точно определить не представлялось возможным. Туфли были остроносыми, и Джей апатично подумала, что эту улику можно однозначно не брать в расчёт. В такой обуви действительно расхаживает практически вся мужская половина Дирна. Пока она разглядывала мэра, Лис шагнул вперед. Стянул перчатки и предъявил опешившему от выверта Джей мэру свою клейму-бляху. «Магполиция. Меня зовут Ив Бизу. Я детектив восьмого участка. А мою напарницу – Джей Крис. Она сейчас работает в первом. Расследует убийство одного из ваших охранников – Востина Ероха». Сопровождающие мэра шаманы приблизились к ним, но разглядев бляху лиса, отошли чуть назад, не спуская глаз с неожиданных собеседников своего подопечного. Джей Крис. Голос мэра был глухим, надтреснутым, будто у старика. Если мне не изменяет память, вы ведёте это расследование с другим детективом. Да, конечно, господин Ротера. Я веду дело с детективом в Давой, но сейчас уже вечер. Я «Мы с Лисом, то есть с детективом Бизу, случайно оказались здесь», — пролепетала Джей, проклиная себя за косноязычность. «Это все дар. Ее проклятый дар, который так не вовремя покинул ее». Мысли вновь рассыпались, не позволяя ей сформулировать простую мысль. Эх, встреча у бара лихорадка. Не планировалось. Мэр, глядя на нее, нахмурился. И Джей стал совсем неуютно. Наверняка он сейчас подумает, что ее компетентность сомнительно и будет совершенно прав. Для начала она чуть не свалилась ему под ноги, а теперь ещё и заикается. Воистину, так и должен выглядеть детектив, ведущий дело с пометкой особая важность. Мы напарнице хочет сказать, что мы просто гуляли. Перевёл Лис. Он провнялся с ней и больно толкнул локти в бок. Мы не только напарники, но и друзья. И что вы хотите от меня? Неприязненно поинтересовался глава города поговорить, собрав оставшуюся гордость в кулак, Джей выпрямилась и попыталась придать себе официальный вид, приличествующий случаю. Просто поговорить, без протокола. Ибо бюрократические заморочки не дадут мне этого сделать в подходящее для дачи показаний время. Чтобы добиться вашей аудиенции, нужно заполнить целую кучу бумаг, более того, пройдёт немало времени. Прежде чем ваши секретари или кто у вас там ещё назначит дату встречи, а время идёт, господин Роттера, дело очень серьёзное, а из-за того, что кто-то сливает информацию газитчикам, может возникнуть паника. Первые её признаки уже есть. Вы ведь это понимаете? Лицо мэра чуть смягчилось. Понимаю, ответил он. Но я очень хочу поужинать и лечь спать, поэтому приглашаю вас разделить со мной трапезу. Раз уж вы всё равно не собираетесь вести протокол, Джей застыла в недоумении. Он их только что в гости пригласил. Мы? Куда? Конечно, медленно ответила она. Вы не против, если с нами пойдёт мой напарник? Я от детективи Бизу. Мэр усмехнулся. Мне всё равно, кто раскроет это дело, детектив Крис. Мне наплевать, кто найдёт убийцу. Я хочу, чтобы его нашли. Востин был не просто моим охранником. Он был не просто моим доверенным лицом. Он был моим другом. И я хочу, чтобы вы нашли того, кто его убил. Так что я не против. Пойдёмте. Дом мэра располагался в конце улицы и представлял собой довольно-таки симпатичное двухэтажное строение из жёлтого кирпича. То есть же подумала, что кирпич именно жёлтый. Темнота и туман не располагали к тому, чтобы быть в этом уверенной. Но на двери висел бронзовый колоколец, указывающий, что в этом доме не считают деньги. Флюгер на крыше тихо поскрипывал. Джи очень захотелось увидеть, как выглядит этот самый флюгер, но практически в полной темноте это было невозможно. Прихожая была залита оранжевым светом свечей, а в гостиной, куда их проводила одна из служанок, забрав у Джи трости перчатки, было ещё светлей. По мнению Джи, Здесь было даже слишком светло. В первый мгновение ей захотелось зажмуриться. Слуги сновали туда-сюда, накрывали на стол, и, судя по количеству блюд, поесть мэр был не дурак. Интересно, куда он всё это складывает? В смысле, он же худой как швабра. Усевшись на один из стульев, Джей подмигнула расположившемуся напротив лису и начала разглядывать обстановку. Судя по всему, глава города был заядлым охотником. Развешенные по стенам шкуры и головы различных животных говорили сами за себя. К тому же над камином висела ружьё двустволка, что тоже говорило в пользу догадки Джей. В остальном же обстановка была стандартная. Кроме камина и стола в гостиной располагался небольшой книжный шкаф, мягкий даже на вид диван, обитый зелёным сукном, а также небольшой рояль. Отполированная крышка инструмента хранила следы пальцев, что говорило о двух вещах: Кто-то в этом доме любил музицировать, и слуги здесь не очень прилежные. Второе не вызывало особого удивления. Джукер не сомневалась, что господин Роттер дамы приходил только для того, чтобы переночевать и поесть. Плотное копчёные свиные рёбра, рыбный салат, запечённые баранины под соусом, закуска из мягкого сыра и красной икры, жареные курицы, грибной суп-пюре. Глядя, как на столе появляются все эти блюда, Джей почувствовал, что вот-вот захлебнётся слюной. Она ведь только завтракала пончиками в доме Лиса. Сегодня ей определённо везёт в плане поесть задарма. Мэр появился в гостиной спустя примерно полчаса, переодевшись к ужину. Нет, он не стал, как многие, надевать свой лучший костюм. Наоборот, оделся попроще, как будто сразу после ужина намеревался улечься в постель, не переодеваясь. Вина, усевшись Мэр быстро наполнил свою тарелку салатом и бараниной, проигнорировав суп. «Или вы предпочитаете виски?» Джей сглотнула. Упоминание виски почему-то вызвало тошноту. «Нет, спасибо», – прошелестела она, глядя на напарника, наливающего в свой бокал красную жидкость. «Мне бы кофе или сока какого-нибудь». «Завязала, Джей?» Лис ухмыльнулся, но развивать эту тему не стал. «Я не могу». Просто молча блеснул в её бокал что-то оранжевое, апельсиновый сок, свежевыжатый, судя по всему. Джейб было страшно представить, сколько стоит подобная роскошь. Апельсины в Хортеле не росли, а импортные фрукты были очень дорогими. Честно говоря, в последний раз она пила апельсиновый сок очень давно, и она точно помнила, что за него платил Верт. Я не очень хочу задерживаться. Меня ждёт воссоединение с моей подушкой. Поэтому давайте сразу к делу. Что именно вы хотите узнать? Проживав первый кусок, Мэр обратил свой взгляд на Джей. Джей дала предпочтение супу, оказавшемуся выше всяких похвал. Мне нужно точно знать, что именно искал Востин. Он выполнял какое-то ваше поручение? Возможно, его убили именно из-за этого, ответила она. Мэр нахмурился. Вряд ли его смерть связана именно с этим, детектив Он зачерпнул ложкой рыбный салат, поднес его к рту, но, передумав, резко положил ложку обратно. Таня громко звякнула. «Вы уверены?» Джей положил на тарелку немного сыра и кусок баранины. «Не всем нравится, что за ними наблюдают. А полицейским тем более». Гордон Роттера глубоко вздохнул и поджал губы. «Что вы знаете об этом?» – спросил он. «Очень мало. Практически ничего». Ваш друг проводил какое-то расследование. Мне нужны подробности. Джи старалась говорить твёрдо, и, кажется, у неё это получалось. Да, жертв было две. И единственное, что их связывает на первый взгляд это то, что оба мужчины были шаманами, так или иначе связанными с полицией. Востин проводил внутреннее расследование. Жустин был артефактиком, снабжавшим нашу структуру хорошим материалом. Но эта связь, мне кажется, не важна. «Здесь есть что-то еще?» Мэр посмотрел на Джей каким-то обреченным взглядом. «Ваше основное место работы и восьмой участок маг полиции. Не первый. Да», – кивнул Джей и бросил взгляд на Лиса, делающий вид, что он здесь совершенно ни при чем. Просто мимо проходил и зашел на огонек. «Поесть жареные курочки». Мэр задумчиво смотрел на нее, будто решая, достойна ли она той информации, что он мог ей сообщить. Но вы должны были работать в первом, иначе это дело никогда не стало бы вашим. Можете пояснить? Ну что ты будешь делать, а? Почему каждый день кто-нибудь обязательно наступит ей на больную мозоль? Почему ей никак не дадут забыть о том времени? Почему она должна объяснять каждому, что заставило её покинуть элитный первый участок? Почему она вообще должна отчитываться всем и каждому о своём решении? Я ушла из первого Больше полутора лет назад господин мэр. Мне не нравилась тамошняя обстановка. Мне больше по душе простота, если вы понимаете, о чём я. Ратер улыбнулся краешком губ. В его взгляде сквозило сочувствие. Кажется, да, сказал он. Понимаю. Примерно этим вовсе и занимался. Что? Хлис подался вперёд, перестав изображать из себя мебель. О чём вы? Мэр лукаво усмехнулся Джи и перевёл взгляд на её напарника. "Я помню вас, господин Бизу. Вы ведь тоже работали в Первом, и у вас были хорошие результаты. Если мне не изменяет память, а на неё я не жалуюсь, то никто ещё не смог вас переплюнуть, не так ли? Мне всё равно", отрезал Лис, буравив мэра яростным взглядом. "Я хочу сделать этот мир лучше. Я хочу, чтобы Дирн перестал греметь на весь Хортэл как город в котором нет законы. В первом участке маг полиции это сделать труднее всего. Уж простите за откровенность. Прощаю. Мэр откровенно развеселился, но я веду к тому, что вы на своей шкуре ощутили, что это значит быть посвящённым в некоторой тайной городской верхушке. Ощутил, сквозь зубы процедил лис. Разговор ему явно не нравился. Глава города примирительно поднял руки. Не стоит принимать мои слова так близко к сердцу, детектив Я кляну совсем не туда, куда вы подумали. Мы не знаем, куда вы клоните. Джей то уже не понравилось, как мэр себя ведёт. Он будто бы проверял их. И было совершенно непонятно, прошли они эту проверку или нет. Мэр наполнил свой бокал вином и, взяв его, откинулся на спинку стула. На его лице застыло выражение неописуемого торжества. Знаете, вы оба могли бы стать моими друзьями. Я по вашим лицам вижу, что вы готовы разделить со мной идею полной реорганизации структуры полицейских участков. Чего, чего они там готовы разделить с ним? Уже возникло серьёзное подозрение, что мы уж слегка не в себе. Вы вот только про реорганизацию, она уже где-то слышала. Господин Роттера, может быть, вы ответите на вопрос о том, что именно искал Востин Ерох в полиции? Без увёрток и странных шуток. Мэр сделал большой глоток из бокала и слегка прикрыл глаза. «Он оскал истину, детектив Крис. Истину». Взгляд мэра наполнился горечью. До меня начали доходить странные слухи о том, что некоторые расследования, проводимые сотрудниками первых участков городской и магической полиции, сворачиваются, а дела закрываются, улики фальсифицируются, находятся неожиданные свидетели, а виновники будто сходит с ума, теряя всякую осторожность и оставляют на месте преступлений неопровержимые доказательства своей вины. Не буду скрывать, некоторые из подобных расследований сворачивались по моей указке. Поэтому сначала на эти слухи я внимания не обращал. Людям свойственно всё преувеличивать, знаете ли. Но однажды я узнал, что количество закрытых подобным образом дел, закрытых, кстати, якобы по моей указке, стало просто неприличным я понял, что кто-то действует от моего имени. К сожалению, погрязнув в бесчисленном количестве никому не нужных бумаг и протоколов, дав бюрократической машине похоронить истину в орхи отчётов, промежуточных итогов и прочей ерунды, я просто не мог разобраться во всём сам. Поэтому я послал Еруха. Востин должен был разведать обстановку в участках, понять, кто является настоящим служителем закона. А кто только притворяется им? Я о том, что некоторые идут в полицию лишь ради денег. Вот только без желания сделать этот мир чуточку лучше, полицейская работа становится ненавистной. По себе знаю, я как раз из таких. Да не смотрите на меня так. Я 5 лет работал в городской полиции, прежде чем стать прокурором, а затем мэром города. В общем, Востин должен был просто прощупать почву. Видимо, хорошо прощупал. Шарашуна заметила Джей. Информация о том, что мэр когда-то был служащим горполиции, ударила как обухом по голове. С другой стороны, чмо она удивляется? Он же не родился со знаком угловых города на лбу. Знак на лбу. Маленькая капелька крови. Человека, обычного человека, не мага, не ментального колдуна или ведьмы, не заклинателя или шамана духов, обычного человека А ещё с маской на губах. К чему она? Зачем, кому ты понадобилось заливать в глотку этих несчастных машинное масло? И ещё, Джей, ты ещё с нами или опять витаешь в облаках? Голос Лисы вернул её к действительности, но Джей всё равно сумела додумать мысль до конца. Мэр был человеком без дара, а значит, он вполне мог быть причастным к убийствум. Причастным к убийствам. Очнись, Джокер. Это мэр. Ему просто некогда этим заниматься. Бред. Извините, Джи потрясла головой, чтобы избавиться от идиотских мыслей, захвативших её разум. Подозревать главу города, который согласился дать показания в неформальной обстановке, было по меньшей мере неприличным и неправильным. Но он мог действовать не один. Он мог угадать, что если Востин-Ерух каким-то образом помешал мэру, Вдруг он нашёл ничто, что не должен был найти. Убийство связано многим. С маской, знаки на лбу, глумление над мёртвым телом, в связи с полицией. Артефакты тоже косвенно связывали двух жертв. Мог ли мэр иметь отношение, например, к контрабанде неучтённых артефактов? Бред. Извините, повторила Джей. Я задумалась. Господин Ротера У вас были какие-нибудь промежуточные результаты? Я так поняла, что Востин работал с полицией довольно долго. Он что-то вам говорил? Говорил, кивнул глава города. Он не хотел делать поспешных выводов, но на тот момент по всему выходило, что ноги растут именно из городской полиции. Кто-то там, видимо, хотел дискредитировать полицию магическую, но я не советую вам цепляться за эти сведения. Наш с Востиным последний разговор Был больше 2 недель назад. Он вполне мог найти что-то ещё. Джей разочарованно поморщилась. 2 недели немалый срок. Мэр прав. Цепляться за грехи Егор полиции практически бессмысленно, но взять на заметку стоит. А вдруг дальше этих сведений расследование Ероха не продвинулось? Вы можете сказать подробнее? Пока Джей выпадала из реальности, Лис успела обглодать куриную ногу, а теперь его губы блестели от жира. Как будто смазаны машинным маслом. Детектив Бизу, каких подробностей вы от меня ждёте? Имён я называть не буду, не хочу. Знаете почему? Потому что это были всего лишь подозрения. Фактов у Востина не было. Он мог ошибаться. Тем более, что-то мне подсказывает, что его смерть никак не связана с моим поручением. Последняя фраза звучала двусмысленно, как будто глава города имел в виду совсем не то, будто именно он поручил убить Ероха. А в итоге его убил кто-то другой. Бред. Видимо, вы разочарованы. Глядя на вытянувшееся лицо Джокера и Лиса, мэр слегка усмехнулся. Но больше вы я вам не скажу. Хоть с протоколом, хоть без него, мой друг был убит. Его тело осквернили, распотрошили, словно цыплёнка. Будто искали что-то внутри. А что, если это действительно так? Вспомнить хотя бы того помешанного о котором говорил Ларст Коршин. Оба убитых мужчины были шаманами. А что, если кто-то неизвестный? Тот, на кого они пока даже и не думали, сошел с ума и искал внутри своих жертв то, что на протяжении почти всей жизни сидело у них внутри. Может ли быть так, что кто-то искал живущих внутри и Роха, и Лерко, духов? Мысль, конечно, совершенно дурацкая, но ведь логику сумасшедших постичь невозможно. Джей прекрасно понимала, почему заглядывать аллеи шаманов и не трубить об особенностях своего дара на каждом углу. Пожалуй, пока она не узнала о том, что у каждого из них внутри сидят сущности той стороны, ей жилось намного спокойнее. Джей, хватит выпадать из реальности. Мы уходим. Взять хотя бы лисы. В нём живут восемь духов, восемь жутких существ, пришедших с той стороны. Как она может быть уверена, что он полностью контролирует их. Что духи говорят своему тюремщику-заклинателю? Джей, черт тебя подери. А как заклинатели контролируют своих духов во сне? Вы можете сказать подробнее? Она изо всех сил затрясла головой, стараясь избавиться от этих навязчивых мыслей. Разберётся. Всему этому есть объяснение. Она ведь тоже не читает мысли всех подряд, блокируя свой дар интуитивно, отпуская его только тогда, когда в нём есть надобность. Наверняка у заклинателя свои способы. Хватит думать о всякой ерунде. Простите меня, она виновато улыбнулась, фокусируя взгляд на лисе, которая успела уже подняться из-за стола, обогнуть его и встать перед ней, протягивая руку. Я немного задумалась. Мы заметили, сказал мэр. Он продолжал сидеть за столом, попивая вино, и выражение его лица Джой совсем не нравилось. Не ровен час сам инициирует проверку из тайной канцелярии, чтобы проверить ее профпригодность. Джей с удовольствием избавилась от этого дела, но вот терять работу ей не хотелось. Спасибо за беседу, господин Ротера. Стараясь не выдавать тревоги, Джей склонила голову и поднялась со стула. И простите меня еще раз. Некоторые мысли нужно додумать, привести их к логическому завершению. Вы понимаете? Глава горды насмешливо ухмыльнулся и поджал губы. Его лицо сделалось откровенно некрасивым. "Понимаю", коротко ответил он. "Ступайте. Я очень надеюсь на вас, детектив Крис". Дже еще раз кивнула главе города, переглянулась с недовольным напарником и последовала за ним к выходу из гостиной. Вслух в прихожей не оказалось, но они и не понадобились. Свою трость Дже обнаружила прислонённой к входной двери, а перчатки лежали поверх подставки для зонтов. Никто не собирался менять ради них свой распорядок, но подобная нерадивость удивила даже Джеи. Хотя с чего она взяла, что они с Лисом достойны того, чтобы их провожали? Вообразила себя леди Крис. На себя сначала бы посмотрела, даже не поблагодарила хозяина дома за то, что он тебя накормил. Но не возвращаться же? Это будет выглядеть глупо. Натянув перчатки и схватив трость, Джеи открыла двери и вышла на крыльцо как раз в тот момент, Когда часы на городской ратуше пробили 10 раз, туман окончательно затянул улицы, залил их чёрным маревом, погрузив город на болотах в кромешную мглу, сквозь которую почти не пробивались ни лучи уличных фонарей, ни свет из окон жилых домов. Не заблудиться бы, проронил Лис, выходя за ней вслед. И не потеряться. Что-то мне подсказывает, что вызвать экипаж не получится. Джи согласно кивнула. В таком тумане бы экипажи И речи не могло быть. Попробуй мне заблудиться, ответила она. Не спрашивая, Лис взял её за руку. Анна точно знала, что просьба не провожать её до дома его обидит. Стоило им сойти с крыльца, как Джей почувствовала, что по спине побежали мурашки. Жуткий неестественный им глас сегодняшней ночи теперь окружал их со всех сторон, сжимая в своих объятиях, заставляя вдыхать всё глубже. Воздуха не хватало. Что уже будет в час тишины, если даже сейчас не видно низги. Страшно подумать, ориентируясь на ряд фонарей на парнике, кое-как сообразили, в какую сторону им надо идти. Туман поглощал звуки. Джеи едва слышала свои шаги и шаги лиса. А вот что творилось там, за пределами видимости, стало жутко. Что или кто скрывается там в мгле? Всё, что оставалось за туманом, начало казаться Джеи настоящим. Как будто ничего не осталось: ни дирны, ни хортила, ни всего мира. Только она, лес и этот туман. Лес, видимо, почувствовал то же самое, потому что спустя пару десятков шагов Джей поняла, что они больше не одни. Теперь их было пятеро. Ты зачем их выпустил? Собственный голос показался ей чужим, странно дребезжащим, тихим. Она даже сначала испугалась, что лес её не услышит. Но для безопасности Ответил напарник: "Мало ли кого встретим. Знаешь, я даже рад, что Лейла осталась на работе. Страшно подумать, как бы она возвращалась домой, с учётом того, что я здесь. Джей тоже порадовалась. Будь она сейчас одна, она бы точно сгинула в этой чёрной мгле. С другой стороны, если бы Ларст Коршин не пригласил Лису на встречу, её здесь и не было бы. Возможно, сейчас она была бы уже дома". Какая-то мысль билась в её сознании, неопределённая, смутная, как всё, что происходило вокруг, и Джокер никак не могла поймать её. Не надо было этого делать, но Дженни, выдержав, обернулась, чтобы увидеть, кого именно призвал Лис. Все три духа были ей знакомы. Первый частенько обнимал её за ноги, поднимая на высоту. Больше всего он походил на огромного вытянутого человека, у которого вместо лица Был спутанный клубок толстых нитей. Ни глаз, ни рта, ни намёка на присутствие ушей. Нити клубка слегка шевелились, словно пытаясь вырваться и растянуться по всей длине. Второй дух был ещё симпатичнее. Как все сущности той стороны, он отдалённо напоминал человека. Весьма отдалённо. Верхние конечности этого духа были очень длинными, спускаясь до самых ног, и царапали мостовую острыми прозрачными когтями. А вместо головы у него было некое подобие глубокой тарелки, и оттуда, с одна, над Джей смотрел единственный глаз. У третьего симпатяги, с пропорцией метела всё было нормально. Он лишь чуть-чуть возвышался над ними, уступая собратьям в росте. Вот только мёртвые белые глаза без зрачков, зашётый рот и четыре руки, на которых вместо пальцев сверкали острые лезвия, портели всю картину. Ног у третьего тоже не было. Он плыл над мостовой, лишь едва касаясь ее лохмотьями плаща, над которым Джей не знала, что под ним. И никогда не хотела знать. Гадость. Как Лис с ними живет? Как он может впускать в себя это? Джокер передернула плечами и вновь уставилась вперед. Она не слышала шаги, свои или напарника. Но скрежетание когтей о мостовое звучало явственно, будто этот звук рождался внутри её головы, будто он шёл изнутри, забивая слух так же, как туман зрение. Мысль всё настойчивее билась, пыталась выбраться из подсознания наружу, но звук мешал ей. Сжимая в одной руке трость, а второй вцепившись в лисы, чтобы не потеряться, она судорожно молила небеса, чтобы их путь закончился побыстрее. Надо было бы прибавить шаг, но вот только туман не давал им этого сделать. Потеряв направление, можно было легко впечататься в стену или налететь на уличный фонарь. Она радовалась, когда фонари закончились. Это означало, что Джокер и Лиз дошли до окраины, почти полностью потеряв направление. Джей все больше зависел от напарника. Дар покинул ее, и теперь она практически ничего не видела. Да что уж скрывать. Она ничего не видела, кроме нескольких смущенных квадратов светящихся окон. Она совершенно не представляла, где они, как в этом городе живут люди без дара. Это же совершенно невозможно. До квартиры сама дойдёшь? Джей Зумлиноу остановился над дверью своего дома. Ничего себе. Да, кивнула она, и перестала цепляться за напарника. Спасибо, что проводил. Скорее почувствовав в чём увидев, что напарник улыбается, она улыбнулась в ответ и шагнула за дверь, и только добравшись до своей каморки, Она суже самосознала, какая именно мысль всё это время преследовала её. Лис, заклинатель, скрежет когтей о мостовую. Острые когти, высота, распятие. А ведь её напарник тоже мог оказаться убийцей. Чайник со свежезаваренным настоем успокаивающих трав давно остыл. Чашка оставалась серотливо пустой. А Джей вот уже второй час Ходила из угла в угол в своей малюсенькой каморке, собирая пыль под ёлм юбке, мысль о том, что Лис, её улыбчивый заботливый Лис, лучший напарник всех времён, может оказаться убийцей, въелась в её разум и упорно не хотела уходить. Джей хотелось многого, но больше всего на свете ей хотелось что-нибудь разбить, голову свою, например, чтобы перестать думать. Сначала ей стало легче, Когда она подумала о том, что у Лисы нет мотивов, но потом она вспомнила про Терренса, торговца артефактами, артефактами, населёнными духами. Мог ли брат Лиса работать нечисто, продавая неучтённые контрабандные артефакты? Мог ли он попросить своего брата-заклинателя помочь ему заполучить крупную партию такого товара? Мог. Да, убийство Ируха было лишь косвенно связано с артефактами. Но Виджи знает не всё. Она многого не знает. Даже про то, что у Лисы есть брат-близнец, она узнала лишь сегодня утром. Она многого не знает. Она не знает даже, не Лис ли притащил её к себе домой. Вся эта история с ночнушкой, одеждой, Лейлой. Могли они быть все заодно? Могли? Трость. И Трость, Лис мог ещё вчера забрать там, где она её оставила. Мог? Ведь мог же мог. И это история с Коршиным. Лис ждал ее на крыльце, а потом сразу показал записку. И поторопил, сказав, что до встречи остался час. Откуда Коршин мог знать, что она, Джей, придет к Лису, если только точно не знал, что Лис ее об этом попросил. Еще утром. Кто знал об этой просьбе? Только сам Лис. Кто-то вчера поил ее снотворным. А сегодня она обнаружила себя в доме у напарника. Хорошо хоть не вдова вы. Кто-то поил её снотворным в позднем госте, а потом притащил к дому лиса, хотя бар находится не так уж и близко к улице весёлых прохиндейев. Откуда неизвестный узнал адрес Ивы Бизу? Джип подошла к окну и вгляделась в чёрную муть. К её удивлению, она даже смогла различить очертания домов. А это значило, что туман поредел, хоть и не сошёл на нет. Хороший повод наведаться в поздний гость, раз уж всё равно не спится, и попробовать узнать, кто именно утащил её оттуда вчера. Переодеваться Джокер не стала, трость тоже с собой не взяла, только надела перчатки, вытащила пистолет из кобуры и опустила его в карман юбки. Почему-то не хотела, чтобы поздние посетители бара знали, что она вооружена. Карманы зрядно потяжелел, но внимательно посмотрев на себя в зеркало, Джей заключила, что всё не так уж и плохо. Мало ли, что у неё в кармане лежит. Верная, переступив порог бара Джокер, обнаружила, что он практически пуст, хотя до часа тишины оставалось ещё довольно много времени. Видимо, гла сегодня у вечера заставила народ разойтись по домам. За карточным столом никого не было, бильярдные зоны тоже оказались пусты, а за стойкой бара сидели только двое. Видеть поздний гость пустым было непривычно и пугающе. Заведение пользовалось хорошей репутацией, поэтому здесь всегда было весело. Всегда, но не сегодня. Подойдя к стойке, Джи села на высокий стул и подозвала чем-то недовольного бармена. Привет, Руан, непринуждённо бросила она, разглядывая своих соседей. Один из них, высокий грузный мужчина с зажатой в зубах погасшей сигарой, оказался её старым знакомым по покеру, а вот второго она припомнить не могла. Парень примерно её возраста, может чуть младше, совершенно не запоминающийся внешностью, кроме разве что прыщей. Зато пахло от него, как от бродяги, который полгода не мылся, застарелым потом и мочой. Увидев её, парень почему-то вздрогнул, опустил глаза и склонил голову, едва не уткнувшись носом в полупустую кружку с пивом. Что это с ним? Бармен по имени Руан Попытался изобразить на лице подобие радушия, но его попытка с треском провалилась. Доброй ночи, госпожа Крис, буркнул он и поморщился. Джейн начинала понимать, что выражение его лица обусловлено неприятным запахом от парня неподалёку. Что уж говорить, она сама едва сдерживалась, чтобы не начать воротить нос. Вам, как всегда, двойной виски со льдом? Нет, отрезала Джей. Кофе. И мне нужно с тобой поговорить. Я сяду за тот столик, она кивнула на самую тёмную часть бара. А ты присоединишься ко мне. Я думаю, поскольку посетителей почти нет, разговор наш вполне возможен. Рон поджал губы и хмурике внул. Хорошо. Кофе без сахара и сливок? Желайте к нему десерт. В наличии имеются, а намного вы не знает. Кофе без сливок, две ложки сахара. И ты сам. Джокер положил на стол ассигнацию достоинством в серебрянку. Ну сдачи не надо. Постарайся побыстрее. Ронки Внук покосился на двух оставшихся посетителей и ненадолго скрылся за дверью кухни. Дже ещё раз посмотрела на благоухающего парня, размышляя, чем вызвана такая реакция на неё, а потом поняла, что это именно он вчера пытался с ней заигрывать, и именно он оставил на её столике бокал с шампанским. Странно, вчера она не запомнила этого жуткого запаха. Сделав вид, что она так его и не узнала, Джей переместилась за самый темный столик позднего гостя, не спуская глаз прыщавого. Надо будет с ним потолковать. Наедине. Сейчас, оказавшись в позднем гости, Джей начала немного отходить. Мысль Алиси погасла, спряталась в глубинах сознания, но что-то подсказывало Джокер, что она вернется. Еще вернется и продолжит изводить ее. Мучить. Пока она, Джей, не сможет доказать. Что ли здесь? Ни причём. Хотя бы самой себе, потому что это неправильно, потому что это не может быть правдой. Лис не может оказаться подонком. Только не он. Небеса, пожалуйста, только не он. Запах кофе порадовал её обоняние, когда Рон поставил рядом с ней чашку и уселся напротив. О чём вы хотели поговорить, госпожа Крис? Имейте в виду, если бы вы не были детективом, я не стал бы вести с вами беседу. Наша беседа будет очень короткой, ответила Джей, сделав глоток обжигающе горько-сладкого напитка. Я думала, что говорить придётся много, но обстоятельства сложились иначе. Я задам тебе несколько вопросов, очень простых. Рон подобрался. Видимо, начало разговора ему не очень понравилось. Вчера ты работал? Я и так помню, начала Джокер. Я ваш постоянный клиент, и поэтому ты точно помнишь меня. Вчера я кое-что выпила здесь. Бокал шампанского, которым меня угостил тот прощавый. Она кивнула в сторону барной стойки, а потом я уснула прямо за столиком. И ты должен это помнить. А теперь первый вопрос. Это он утащил меня отсюда? Рон втянул голову в плечи. Я ведь у него стал виноватой. Госпожа Крис, да или нет? Барман поджал губы и кивнул. Хорошо. Джакира разозлилась. Если бы подобное случилось где-нибудь в другом месте, а не в позднем госте, равнодушие было бы понятным, но здесь она считала Руана приятелем, с которым было приятно поболтать, сидя за стойкой с бокалом виски. Вера в то, что на этом свете ещё оставались нормальные мужчины, с таким трудом взращиваемая на отношениях с Лисом, начала давать трещину. "Когда объясни мне, почему вы это допустили? Как этот вонючий юнец «Прошел мимо вышибалы. Я думаю, было заметно, что мы с ним не знакомы». Роан повел себя странно, приосанился, а в его глазах Джей заметила. Сначала возмущение, а затем и твердую решимость. «Вам ничего не угрожало, детектив», — ответил он. «Правда? Это почему? Потому что я ментальная ведьма, у которой есть пистолет. Или вы не заметили, что я была без сознания?» Взгляд бармена стал горьким. «Госпожа Крис, поверьте, вы мне очень симпатичны. Я совсем не хочу, чтобы с вами что-то случилось. Вам ничто не угрожало». Джей одним глотком допила кофе. «Почему?» — повторила она. Рон поднялся, забрал у нее пустую чашку и ответил. «Спросите у этого парня сами. Я думаю, вы все равно хотели с ним поговорить». Он коротко кивнул. В его глазах она заметила. Неодобрение. Будто он обвинял ее в чем-то. И развернувшись, отправился на рабочее место. Джей уставилась на небольшую пятнышко на деревянном столе, пытаясь понять, что Руан имел в виду. Почему ей ничто не угрожало? Джей сомневалась, что этот парень, от которого пахло как из помойки, только ей внушает отвращение. Пора с этим разобраться. Нащупав в кармане пистолет, она силой сжала рукоять, набираясь храбрости, а затем поднялась из-за стола и направилась к барной стойке. Стоило ей приблизиться к парню, как-то шнотворный запах забил ей нос. Думая о том, что Руану приходилось это обслуживать, Джей подошла к прыщавому вплотную, вытащила пистолет и приставила к его боку. «Привет!» — шепнула она. «Помнишь меня?» — парень дернулся. А Джей вдруг осознала, что от него воняет не столько потом, сколько нечистотами, как будто он валялся в сточной канаве. «Что вам нужно?» — заикаясь, прошептал он. Джей видела, что у него выпучены глаза, и он изо всех сил пытается дать понять Руану, что женщину рядом с ним преследуют отнюдь не желания с ним познакомиться. Хотя это было именно так, и вообще она вооружена. Более того, её оружие сильно впивается в его тело. Но бармен ещё до приближения Джей сделал вид, что очень занят. А стоило ей подойти, так и вообще отвернулся к полкам с бутылками, якобы проводя ревизию. «Поговорить. Вставай и плати за выпивку. Мы с тобой прогуляемся». Прыщава слегка повернул голову к ней, а затем опустил глаза, убеждаясь в том, что к его боку приставили именно пистолет, а не использовали какую-нибудь уловку. Поняв, что выбора у него нет, он медленно опустил руку в карман своего замызганного, не пойми чем сюртука, вытащил смятую ассигнацию и бросил ее на стойку. Застыл. Неверняка надеялся, что кто-нибудь заметит грозящую ему опасность и вступится. Но тут он просчитался. Старый партнёр Джей Папокеру по прекрасно знал, кто она, Арон и подавне. Это значило, что помощи ждать парню было не откуда. "Вставай", чуть громче сказала Джей. Медленно, очень медленно прощавый из пол со стула. "Повернись и иди к выходу, без фокусов. Поли тебя догонит, как бы быстро ты ни бежал". Джекер старался говорить спокойно и тихо, чтобы у парня действительно не возникло мысли броситься на утек. Не покинь ее дар, она бы легко могла его остановить, просто накинув поводок, как менталисты называли способность управлять действиями других людей. Поводок требовал высокой концентрации. Джей не пользовался им уже очень давно, и сегодня был бы прекрасный повод вспомнить, как это все делается. Был бы. Будь у нее дар. Впрочем, прощав ему, совершенно не обязательно знать, что она ментальная ведьма без дара. А вот о том, что она детектив-маг полиции, стоит упомянуть. Если, конечно, он об этом еще не знает. Парень трясущимися руками открыл дверь бара, и они вышли на улицу. Джей сразу же ослепла. Туман вновь начал густеть, и теперь рядом с ней. Не было лиса, который смог бы ее провести сквозь эту черную пелену. Но фонарь над крыльцом горел ярко, поэтому Джей дёрнул своего спутника за руку, когда он вознамерился спуститься по ступеням. "Здесь поговорим", отрывисто сказала она. "Повернись ко мне лицом". Она носом чувствовала запредельную влажность. Судя по всему, до часа тишины оставалось не так уж много времени. Плохо. По двум причинам. Ей придётся тащить Прощайво до ближайшего участка в полнейшем мгле, а ещё она, судя по всему, не успеет поспать. Последние удручало больше. Парень развернулся, и Дже окончательно убедилась в том, что похват его не потом, а по моим бежевый сюртук и белые брюки его были испачканы чем-то бурым. Дже сильно сомневалась, что это грязь. Вы хотите убить меня? пролепетал он. Ага, убить и закопать поглубже, чтобы поменьше воняло. Поймав себя на этой мысли, Дже едва сдержала улыбку. «Надо же, давненько в ней не просыпался именно Джокер. Я хочу, чтобы ты рассказал мне, что было вчера, парень. Ведь ты помнишь, что было вчера?» Прощавый затрясся. «Госпожа Крис, я знать не знал, что это вы. В смысле, если бы... Я бы... Я бы никогда, понимаете?» Джей нахмурилась. «Что он несет?» Чтобы не терять времени даром, она направила дуло пистолета ему в живот. «По порядку!» «Без уверток. Что было вчера, после того, как ты пересек порог этого бара со мной на руках?» Прощава затрясся еще сильнее, хотя до этого Джей сомневалась, что это возможно, и поднял руки. «Я не знала, что вы — детектив маг полиции. Мне только сегодня сказали». Джей сильнее надавила пистолетом. «Ты не услышал вопрос?» «Услышал». В голосе ее собеседника послышались панические нотки. «Услышал». Я я думал, что вы просто просто женщина. Понимаете? Одежка у вас была ничего. А ведь такое, что стало стало ясно, что вы не в себе. Я я подумал, что вы не откажетесь от шампанского и и снотворного, который ты в него подмешал. Закончила Джей. Ладно, верю. Дальше. Ш что дальше? Дальше что было? Рявкнула Джей. Я выпила шампанское и отключилась. Ты вытащил меня из бара. Куда ты меня понёс?» Прощава замялся. «Я... я...» «Смелей», — подбодрила его Джей. «От правды тебе хуже не будет. А от лжи...» «Да. Тебе уже сказали, что я ментальная ведьма». Которая потеряла дар. Парень застыл, а Джей осознала, что вся его несуразность и неспособность связывать два слова — обусловлены тем, что она буквально вжимает пистолет ему в брюхо. Немного ослабив давление, она сделала небольшой шаг назад, чтобы получше рассмотреть его лицо. В густейшем тумане эта затея была бессмысленной, но Джет отметила, что черты абсолютно стандартные, кроме прыщей из-за цепицы не за что. Тёмные волосы чуть выше плеч, ярко выраженные скулы и прыщи. Цвет глаз при таком освещении определить было невозможно. И теперь Жи ругала себя за дурацкую идею поговорить на крыльце. Впрочем, за последние сутки она уже привыкла к тому, что время от времени совершает идиотские ошибки. Пивкацкин же ей всё объяснил: это дар. Вся её рассеянность из-за дара. Нужно смириться с этим, перестать об этом думать, и тогда он вернётся. Он вернётся. И мир вновь заиграет яркими красками, настолько яркими, насколько это возможно в Дирне, городе на болотах он вернётся. И тогда она услышит: "Я просто хотел немного денег", прошептал парень. "И я не спрашиваю, чего ты хотел. Я хочу знать, что было прошлой ночью. Ты вынес меня из бара. Куда ты меня отнёс? В переулок Медной пустоты. Там, там всегда темно и и грязно. Переулок Медной пустоты давно уже стал помойкой. Жилые дома пустели. Жильцы перебрались в более комфортабельное жилище. Джей, когда ты жила в переулке медной пустоты, все времена, когда её родители были ещё живы. Теперь понятно, почему от прощаува пахнет нечистотами. Теперь понятно, почему Лейла сказала, что её одежда сломалась. В общем, я вывернул ваши карманы, а потом, потом появился он. Кто это? Он? На приглась Джей. Я не знаю. Голос Прощаува начал срываться на визг. «Не знаю». Он ударил меня по голове, и я потерял сознание. Очнулся сегодня ближе к вечеру, нашел у себя пару ассигнаций и отправился в бар, чтобы немного расслабиться. А тут вы. Мне бармен сказал, что вы – детектив-маг полиции. Если бы я знал об этом вчера, я бы… Все ясно. Если посчитать его слова за правду, то Джей столкнулась с обыкновенным щипачом. Интересны его слова насчет того, кто дал ему по башке, но тут уже вступила интуиция. Да и Руан говорил. Говорил, что ей ничто не угрожало. Он это имел в виду? Он знал, что Джей спасут от попытки ограбления? Знал? Откуда? Джокер подавила в себе желание отпустить прыщавого неудачника с Миром и вернуться в бар, чтобы поговорить с Руаном еще раз, уже более откровенно. Нет. Даже неудавшейся попытки ограбления должны быть наказаны. Повернись, не спускайся по лестнице. Помни, моё оружие всё ещё смотрит на тебя, командным тоном сказала Джей. Она отведёт его в восьмой участок городской полиции. Пусть посидит пару-тройку дней в изоляторе. Может, поймёт, что грабить несчастных женщин нехорошо. Пока они шли в участок, парень хныкал и причитал. Видимо, до него только сейчас дошло, что идти в поздний гость Была очень большая ошибка в свете вчерашних событий. Он пытался давить на жалость, уверял, что больше никогда не допустит мысли ограбить кого-нибудь, клялся вести праведную жизнь, умолял отпустить его. Дже уже начала сомневаться, что сумеет довести его до участка, не прикончив, потому что слушать мужское нытьё было невыносимо. Впрочем, женское нытьё было ничем не лучше. Сдав прощаввы на руки дежурному, она, посомневавшись, всё-таки отправилась домой. С роном она поговорить уже не успевала. Туман становился всё плотнее, вязче. Он клубился возле неё, касался, заставляя передёргивать плечами от озноба, приближал сейчас тишины. Пытаясь побороть рассеянность, Джейс сосредоточилась на мысли, что ей нужно попасть домой, а то, что рассеянность всё ещё с ней, она поняла, когда вспомнила, что даже не удосужилась узнать имя прощавшего субъекта. Чёрт с ним. Этот нытик Устойчично не мог оказаться убийцей. Несмотря на все опасения, до своей квартирки она добралась без происшествий. Посмотрев на остывший чайник с травяным отваром, она задвинула все мысли подальше, скинула с себя одежду и забралась в постель. Уже засыпая, она подумала, что впервые за много дней помнит, как добралась до кровати.